— буркнул нахохлившийся офицер. — Хоть нахожу поступок ваш зело неприличным. — Тогда примите глубокие извинения за происходящее. Мне сложно объяснить мотивы моего поведения, но я искренне хочу получить ваше прощение. — Считайте, что ничего не было. обида на вас по зрелым размышлениям я не держу. Догадываюсь, что вы представили себя эдаким Дон Кишотом и решили вступиться за честь дамы. Увы, встреченная на дороге особо показавшаяся вам Дианой-охотницей...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 — А вот трубочку набью табачком и расскажу, — произнес прапорщик. Он закурил и продолжил. История эта давняя, случилась еще во времена Петра Алексеевича. Появилась на Ярославской дороге шайка разбойников, беглых каторжан, и стояла во главе их баба, Маруська Семенова. Как она командиром их ним стала, то мне неведомо, но слово Маруськина для каторжников тех было законом. Прикажет землю есть или живота себя решить выполнит, не задумываясь. Такая у нее власть над ними была. Много богатых карет и торговых обузов они пограбили. До того народ запужали, что люди стали бояться по дороге той ездить. Сколько раз пытались поймать ее, да вот незадача. Ничего не получалось. Хитра была девка. Из всех передряг выпутывалась. Один раз завела отряд стрельцов, посланных, чтобы словить ее, на болото, и там утопила. Вот и пошли слухи, что Маруська эта не иначе, как ведьма. Я улыбнулся. — Что, так и не поймали? — Почему не поймали? — Поймали, — с гордостью объявил драгун. — И ведь что она удумала? Не побоялась на возок, везущий самого государя напасть. Болела нога сильно у Петра Алексеевича. Вот и ехал на лечение, а солдат с собой мало взял, на трех возках уместились. Два впереди ехали, а третий с князем Ромодановским поотстал. Заехали два воска на мост через реку Клязьму, а тут их уже и ждали. Подпилили злодеи бревна, вот и застрял царь надежа с охраной невеликой на мосту Том. Того не знали ли лиходей, что позади князь Рамадановский с солдатами едет. Не увидели его. Вот Рамадановский всех-то разбойников и перестрелял, а в кого не попал, споймал и в Москву доставил. Долго моруську на дыбе питали. Только она пытки достойно встретила и вине своей не покорилась. А как собрались ее по обычаям на кол сажать, так она Петру Алексеевичу и говорит, что ежели простит ее, как Христос на горе Голгофе двух разбойников раскаившихся, то ногу она ему вылечит. И что?